Глава шестая. Альбина. Я колеблюсь, стоя у открытой двери машины. Хочется просто пройти мимо, ибо сил на общение не осталось. Но не могу, да и усталость наваливается внезапно, как бетонная плита. Сдавшись силе обстоятельств, опускаюсь на переднее сиденье. Дмитрий обходит машину и усаживается за руль. Ленинская, 36. Тихо называю адрес, опуская взгляд в колени. Он кивает и плавно трогает машину с места. Внутри тепло, печка шумит едва слышно. В колонках играет что-то спокойное, инструментальное. Мы едем молча. Улицы проплывают мимо. Фонари оставляют золотистые вспышки на стекле. Меня клонит в сон. Очень сильно. В сознании то и дело утекает, но я держусь изо всех сил. Еще не хватало уснуть в чужой машине. Сцепив зубы, обнимаю себя руками и устремляю взгляд в лобовое стекло. И вдруг, сквозь плотную пелену дрема, я вижу, что Дмитрий сворачивает не туда, меня аж подкидывает на месте. «Куда вы меня везете?» Сон испаряется мгновенно. Я резко выпрямляюсь, сердце прыгает в горло и колотится там, как заводное. «Здесь недалеко хороший ресторанчик и...» — спокойно поясняет Дмитрий, мельком мазнув по мне взглядом. «Что? Нет-нет-нет!» Перебиваю его, как ошпаренное. «Вы в своем уме? Я не пойду ни в какой ресторан!» От одной мысли, что придется зайти в таком прикиде в ресторан, становится не по себе. Но и признаваться в этом тоже не хочется. Тем более с вами. «А что со мной не так?» Слегка ухмыляется он. И я злюсь на себя за то, что мне нечего ответить. С ним-то как раз все так, а вот со мной большие проблемы. «Я не приглашаю вас на свидание!» Голос у него ровный, но настойчивый. «Нам нужно обсудить мое предложение. Не в машине же, набегу это делать». «Да, но и не в ресторане». фырку и я раздражаюсь. «Я немного не в настроении, чтобы ходить по злачным местам. Да и время уже позднее». «Хорошо». Дмитрий с готовностью соглашается и едет на разворот. «Что вы предлагаете?» «Что я могу предложить? В идеале ничего, но он ведь не отстанет». «Поднимемся ко мне». «Говорю обреченно. Я угощу вас чаем, вы расскажете свое предложение и разойдемся, без лишнего пафоса». «Договорились». Кивает Дмитрий и смотрит на часы. «Так даже лучше. Он довозит меня до дома, паркуется в нескольких метрах от подъезда и глушит двигатель. Я выхожу первой и привычно поднимаю голову, чтобы посмотреть на окна квартиры. Но меня там давно никто не ждет. Мама с сестрой живут в больнице, а я всегда работаю. Зябко веду плечами и устремляюсь к подъезду. «Далековато до работы», — замечает Дмитрий, догоняя около двери и пропуская меня в подъезд. «Как есть», — пожимаю плечами. «Поднимаюсь первая на лестничный пролет, нам на четвертый этаж. Вы одна живете». Мягкий голос за спиной. «С котом». Бурчу, доставая ключи. Чем ближе к двери, тем больше меня гложет тревога. Я иду, будто по скользкому льду. Все внутри сопротивляется. Зачем я его позвала? Что я делаю? От этого человека так и видит проблемами. Он как ледяной ветер, пробирает до костей, будто знает про меня больше, чем я сама. Но я не могу отказаться. У меня просто не осталось на это сил. Я больше не та, кто может выбирать. Я та, кто держится на последнем дыхании. Квартира встречает нас с запахом тишины и недомытой посуды. Я запоздала, вспоминая, что с утра так и не убралась. Чашка со остывшим кофе стоит на столе. В раковине тарелки, оставленные в спешке. «Проходите», включая свет в маленькой прихожей. «Можете не разуваться». И тут появляется он, мой кот, обычный, полосатый. Мяукает недовольно, потирается о ногу и смотрит снизу вверх с обидой вселенского масштаба. «Прости», — шепчу ему, вспоминая о самом главном. Корм закончился. Наклоняюсь, чтобы погладить по тощей спине. Это последняя капля. Я распрямляюсь и медленно, с усилием, подхожу к окну. Лоб касается холодного стекла, и я зажмуриваюсь. Все внутри стягивается в ком. Плечи подрагивают. Сдерживаюсь изо всех сил. Хочется просто сесть и разреветься, но не при нем, не при этом мужчине. «Альбина, что с вами?» Голос Дмитрия раздается за спиной. Спокойный, но бьющий точно по нервам. Я вздрагиваю, но не оборачиваюсь, лишь сильнее зажмуриваюсь. Все в порядке. Выдавливаю с себя, хотя внутри ничего не в порядке, ничего не осталось. Ни сил, ни веры, ни даже злости. Собираю остатки себя, отрываюсь от стекла и иду к плите. Включаю чайник. Вы, кажется, хотели о чем-то поговорить? Спрашиваю, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Поскорее уже узнать и спроводить? Мне нужно срочно остаться одной. Дмитрий отвечает не сразу. Просто стоит и смотрит на меня. Спокойно, внимательно, словно разгадывает. И это молчание, самое раздражающее из всего, что происходило сегодня. Кот начинает истошно орать, требовательно, отчаянно. Его можно понять, он хочет есть, а еды у меня нет. Меня передергивает, голова гудит, чайник щелкает. Внутри все напрягается до предела. Еще одна капля и... Вы так и будете молчать? Взрываюсь раздражением. Или я должна догадаться сама, чего вы от меня хотите? Дмитрий не реагирует, лишь склоняет голову на бок. У вас есть мужчина? Спрашивает спокойно, как будто речь о погоде за окном. Что? Мои щеки вспыхивают от недоумения. Глаза округляются. Меньше всего я ожидала услышать это. Вы в своем уме? Простите. Он не двигается с места, и в голове явно нет сожаления. Мой вопрос кажется неуместным и бестактным, но от ответа на него зависит многое, и наш дальнейший разговор тоже. А если я скажу, что есть, то что? Хмыкаю я и складываю руки на груди. Если честно, я даже не рассматривал подобный вариант. Дмитрий лукаво усмехается. А до меня, наконец, доходит, куда он клонит. А, я поняла. Меня срывает и несет. От усталости, от голода, от шума и от его вмешательства в мое личное пространство. Сейчас последует предложение спать с вами за деньги, да? Я смеюсь зло и закатываю глаза. Можете не утруждать себя. Мой ответ — нет. «Альбина!» Дмитрий перебивает мою истерику непоколебимостью. «Успокойтесь. Я не собирался унижать вас подобным предложением. Тогда чего вы хотите?» Не выдерживаю я и всплескиваю руками. «Говорите уже и уходите». Я прикусываю губу, чувствуя, как дрожь все таки пробирается наружу. От злости, обида, бессилия. В груди колотится паника, будто сейчас разорвет все изнутри. Я не хочу плакать при нем, не хочу быть слабой. Но в глазах уже жжёт, как перед настоящим срывом. «Выпейте воды. Мне нужно, чтобы вы меня понимали. Мне неловко, мне плохо, и мне стыдно за то, что я сейчас такая». Все вылилось наружу что я больше не умею держать лицо, хотя так стараюсь. Я как будто стою на краю обрыва, и мне уже не хватает воздуха, чтобы крикнуть. Дмитрий все еще рядом, стоит спокойно. Ни шагу ближе, ни шагу назад, надежная, как бетонная стена, к которой можно прислониться, если рухнешь. Но я не имею права.